Глава шестая. Львица пустыни Цесами приоткрыла один глаз, но открыть второй ей не хватило сил. Голова была тяжелая, как кирпич, словно ее набили песком. Кожа чесалась, будто цесами завернулась в одеяло из грубой шерсти. Повернув голову на бок, она поняла, что лежит, уткнувшись в подстилку из вонючей соломы. Луч Солнца привлек ее внимание к хорошо знакомому окошку за решеткой из железных прутьев. «Прекрасно. Она в тюрьме. Опять». Но ничего страшного, она не в первый даже не в десятый раз просыпалась в темнице. Цесами не так уж боялась заточения, поскольку мало какая камера способна удержать тень убийцу. Ей удалось сесть не с первой попытки. Она не чувствовала ни ног, ни рук, тело отказывалось повиноваться. Перед глазами по-прежнему плыло, и Цесами не слышала ничего, кроме приглушенного шипения, словно ей что-то неразборчиво нашептывали на ухо. По крайней мере, шея двигалась. Цесами откинула голову назад и с интересом посмотрела на потолок. Интересно, почему там тоже решетка? Над ней что? Еще одна камера. Тут все помещение задрожало, как будто его трясли. Где она? Сколько времени пролежало без сознания? Рассеянный свет ничего не позволял понять. Цесами провела здесь несколько часов, или уже наступил новый день. Она помнила, как старшая жена усыпила ее зельем. А потом настала темнота. Впрочем, что-то было в этом странное. Цесами и сама баловалась сонной травкой, но никогда не пробуждалась с такой головной болью и слабостью. Она не понимала, что случилось. Какого безумца она прогневала так сильно, что за ней послали немых, а затем заперли? Кому надо похищать тень-убийцу? Прошло некоторое время, прежде чем Цесами пришла в себя. Сначала обрели чувствительность голова и туловище, потом конечности. Губы пересохли и потрескались, в животе громко урчало. Открытый глаз упорно закрывался, но Цесами заставила себя бодрствовать. Это оказалось сложнее, чем она думала. Медленно и неуклюже Цесами попыталась сесть и стукнулась макушкой о прутье. Из приоткрытого рта вырвался стон, и девушка ощутила кровь на потрескавшихся губах. Кое-как она села, но тут же повалилась на бок. Только решетчатая стена помешала ей растянуться ничком. Что-то острое кольнуло ее в бок, когда Цесами вновь попыталась перекатиться на спину. Тут она заметила маленькие иголки, торчавшие из локтей и запястьй. Еще несколько штук обнаружилось в плече и в шее. Лицо было утыкано сплошь. И тут до цесами дошло. Если иглоукалыватель погрузил ее в сон, она могла пролежать в отключке несколько дней и даже недель. Она провела рукой по телу, смахивая иголки. Чувствительность вскоре вернулась. Сон, в который погружал иглоукалыватель, редко придавал сил. Вонючий, комковатый соломенный тюфяк также не способствовал отдыху. Цесами много раз сидела в заперти, но впервые оказалась в каком-то подобии собачьей конуры. «Подождите-ка». Цесами обвела помещение взглядом. Обе стены сплошь занимали клетки. Пять в длину, четыре в высоту. И в каждой лежал соломенный тюфяк и стояла миска. Два ряда клеток разделял узкий проход. В одном конце на крюке висел маленький фонарь, в другом виднелась узкая деревянная дверца. «Это и есть собачья канура, взвыла цесами страшно оскорбленная. Она пнула прутья и затрясла дверцу. Клетка гремя закачалась, и цесами опять привалилась к прутьям. Она с рычанием вцепилась в решетку. Железные прутья вибрировали, два висевших по бокам фонаря мерно качались. Под полом слышался скрежет. Цесами посмотрела на оконце с толстым матовым стеклом. Клетки стояли в повозке, и она куда-то ехала. Краем глаза Цесами заметила какое-то движение. Сосредоточившись, она различила в темноте чьи-то очертания. Послышался стон, и знакомый голос произнес. — Я что, вся в муравьях? Уберите их! Уберите! — Катиуни, — шепнула Цесами, сама не понимая, чего говорит тихо. «Кики?» — отозвалась Катиуни. «Это ты? Что мы здесь делаем? Где мы?» Она потянула носом. «Почему здесь воняет, как у старого сводника в штанах?» «Мы сидим в собачьих клетках, и нас куда-то везут». Цесами тоже принюхалась. К сожалению, обоняние вернулось в полной мере. «Представляешь?» «Кому-то за это здорово влетит. Лицо Катиуни появилось возле решетки. Серьезно, почему здесь пахнет старыми штанами моего дедушки?» «Я не знала, что твой дедушка был сводником. К твоему сведению, мой дедушка был не последним человеком при Лауканском дворе. Просто, к сожалению, от него всегда несло мочой. Из клетки Катиуни дождем посыпалась гнилая солома. А где остальные?» Цесами огляделась и сначала заметила Цвеи, который лежал, свернувшись клубочком в верхней угловой клетке, Бурандин лежал в нижней, под фонарем. Саик — напротив Цесами, одним рядом ниже. Все здесь, удивленно сказала она, даже глупый цыпа. Видимо, кому-то понадобился отряд целиком. Может быть, таков заказ? с ноткой отчаяния в голосе произнесла Катиони. Это им обойдется в тройную цену, пробормотала цесами, раз уж они нам сорвали контракт. Они нас ждали. Это была засада. Но как? Задумчиво произнесла Катиони. Я проделываю дырки в стражниках, как пьяная лень тайши. И вдруг вижу немых. Врать не стану, мне лестно, что за мной послали сразу двоих. Я собиралась удрать и бросить вас на произвол судьбы. Но тут кто-то всадил мне в лоб иголку. Очень опытный мастер, судя по всему. И вот я лежу, и у меня полный рот обоссанной соломы. «Эй», — перебила Цесами, — «ты воображала себя линь тайши? С ума сошла?» «Мне она всегда нравилась», — призналась Катиони. С самого детства. Я смотрела сценки про нее в уличном театре. Она прирезала Харина и чуть не убила тебя. Это была бы неплохая смерть Кики. Кстати, а ты как попалась?» Цесами фыркнула. «Шутишь? Я не дура. Я сдалась. Все было подстроено с самого начала. Неудивительно, что плата и наградные казались такими неправдоподобно высокими. Мы должны были заподозрить неладное». Если бы она не обнищала и не нуждалась в заработке, она с большим вниманием отнеслась бы к этому контракту но ей посулили высокую плату, и Цесами согласилась, не раздумывая. «Если за нас взялись немые, значит, тут замешано знать. Много немых — значит, кто-то высокопоставленный». Цвей, очнувшись, вступил в разговор. «Надеюсь, не гияньцы? Мне там грозит смертный приговор». «Ух ты!» — с уважением произнесла Цесами. «Такой молодой и уже смертный приговор». «Кому понадобились пятеро теней убийц?» — спросила Катиуни. — Считать Саика слишком большая честь, — заметила Цесами. Повозка снова качнулась, на сей раз сильнее, и накренилась влево. Она миновала поворот и стала подниматься. Может быть, по извилистой горной тропе? Снаружи стало холоднее, ну или просто в фургоне было слишком сыро. — Сколько времени мы провалялись? — поинтересовался Цвей. Цесами, прищурившись, взглянула на матовое стекло. — Понятия не имею. Значит, мы можем быть где угодно. Даже в Гияне, — добавила Катиуни. — Гадство. Во время разговора проснулся Бурандин. Но, как обычно, он предпочитал слушать, а не говорить. За двоих говорила Катиуни. Саик по-прежнему похрапывал в клетке. Цысами поморщилась. Катиуни была права. Зря они не потребовали в качестве оруженосца девочку вместо того, чтобы брать бесполезного цыпу. Впрочем, сейчас сетовать на это не имело смысла. Нужно было подумать о другом, в первую очередь о еде. Ухватившись за железные прутья, Цесами оглядела темные углы в поисках теней, но они были слишком мелкими, чтобы через них пройти. Два фонаря, висевшие в разных концах повозки, отбрасывали неплохие тени на пол и на стены, но время от времени они покачивались. Цесами выжидала, ведя счет и наблюдая за фонарями. Они качались одновременно, и появившиеся тени исчезали через несколько мгновений. Надо было проявить большую осторожность и не ошибиться во время шага, иначе на выходе из тени ее разрезало бы пополам. Цесами давно гадала, каково это — так умереть. В школе об этом говорили часто, но ни с одной тенью убийцей на памяти живущих такого не случалось. По крайней мере, никто не признавался. Подходящий момент настал, когда повозка круто свернула влево и вновь накренилась. Два фонаря резко качнулись вбок, и рядом с клеткой Бурандина образовалось большое, достаточно плотное пятно. Цесами быстро прижалась к задней стене клетки, уходя в тень. Ее тело пошло рябью, она как будто покрылась тысячью пузырей, и выскочила из темного угла в то самое мгновение, когда фонарь вернулся на прежнее место. Цесами осмотрела себя и встряхнула повисшую на плечах солому. все таки нет клетки, способной удержать тень убийцу. Беспечные глупые тюремщики просто напрашивались на то, чтобы пленники сбежали. Любой, у кого мозгов было хотя бы как у цыпленка, мог догадаться, что, вопреки расхожему поверью, свет не враг, а друг тени убийцы. Небольшого пятна хватило бы, чтобы придать темноте форму и объем. Единственным способом удержать тень убийцу было окружить ее полным мраком. Цесами постучала костяшками пальцев по прутьям, направляясь к двери в задней части повозки. «Так, слабаки, пора выбираться». Цвей присоединился к ней первым. Он открыл замок проволокой. Катиуни вышла из тени рядом с Цесами. Бурандин просто вышиб дверь клетки ногой. Саику пришлось помочь. Цесами взялась за ручку и медленно потянула. В щель ударили яркие лучи света, на мгновение ослепив ее. Шум стал гораздо громче. Огромные колеса грохотали по камням, быки мычали, слышались крики и шаги. Шаги множества людей. Цесами приготовилась к бою и распахнула дверь. За дверью находилось нечто вроде небольшой веранды, прикрепленной к задку повозки. У цесами, от удивления, глаза на лоб полезли. На веранде сидела старшая жена, Похоже, она ожидала гостей. Женщина окинула Цесами взглядом и встала. «Как раз вовремя. Следуй за мной. Остальные ждите». Цесами начала продумывать бегство. Она была вполне готова подыграть, в основном из любопытства. Король показался на горизонте и залил окрестности алым светом. Приближались сумерки, а с ними темнота. Любая тень-убийца ночью превращалась в скользкого угря, которого трудно схватить и почти невозможно удержать. Нужно было лишь немного потянуть время. Остальным членам отряда, впрочем, пришлось бы выбираться самим. Цесами нацарапало на руке. «Возвращайтесь в клетки. Я вернусь. Но не обещаю. Если сможете бежать, бегите. Но учтите, никто не получит платы, если я не выживу». Резкий холодный порыв ветра ударил в лицо Цесами, когда она шагнула за порог. Многие военные искусники, особенно молодые олухи, притворялись, что любая погода им нипочём. Цесами предпочитала не выделываться. Вся дрожа она запрыгала, чтобы согреться, а потом поглубже сунула руки в рукава. Впору было просить плащ у ближайшего стражника. Перемена погоды означала также, что повозка двигалась на север, судя по облику высоких холмов вокруг. Цесами предположила, что они едут на северо-восток, вглубь земель Каобу. Дорога на запад привела бы их в сырые лауканские края. «Восток» означал бы засушливое княжество Син. Цесами не обрадовалась возвращению в Каобу. Она не бывала там после событий Фдзяи. И еще это гражданская война. Если повезет, ее отвезут куда-нибудь в сельский уголок, подальше от сражений. «Я хочу знать, где мы». — сказала она, шагая за старшей женой вдоль длинной вереницы повозок. Охранник усмехнулся. — Посмотри направо. Нахмурившись, Цесами погрозила ему пальцем. — Я этого не забуду. Я тебя запомнила. Однажды? Берегись. Я приду и выколю тебе глаз. Она посмотрела направо, и ей стало дурно. — Ах, чтоб вам! На плато, к которому вела длинная извилистая дорога, лежала явственно различимая величественная столица Каобу – Даньцзи. Похитители буквально тащили цесами из безопасного захолустья в гущу гражданской войны. Даньцзи, скорее крепость, чем город, представляла собой средоточие власти княгини Сунри. Отсюда во все стороны, по протяженным каналам, изливались ее приказы. Сунри не признавала заместителей. Еще в Даньцзеи располагалась самая могущественная армия в мире, а значит, остальные правители питали к нему особый интерес. Было хорошо известно, кто держит в руках Дандзии, тому принадлежит Небесный дворец. Цесами держалась в нескольких шагах позади старшей жены и не отрывала глаз от огромной уродливой цитадели. Какой безобразный город. Цесами уж точно сюда не рвалась. Она посмотрела в другую сторону. В долине тянулись обширные, залитые водой поля с аккуратными рядами риса. Вода стояла выше обычного. В этом цикле выдалась хорошая весна. Было столько мест, куда Цесами могла спокойно ступить и скрыться в тени. Слишком, слишком просто. Они пропустили поворот, который привел бы их в город, и двинулись дальше, на север. В душе Цесами зажглась надежда. «Мы едем не в дань Цзии. У нас дела в другом месте». Хороший знак. Мудрая тень-убийца избегает княжеского золота. Хотя князья платили щедро, обычная игра не стоила свеч. Бюрократы из Каобу были особенно опасны. Цесами поднялась на вершину холма и хорошее настроение как рукой сняла. Она зажмурилась, увидев внизу обширную равнину, по которой, насколько хватало глаз, аккуратно двигались красно-желтые квадраты. Цесами не просто привезли в гущу гражданской войны, Она оказалась посреди войска, двигавшегося на Гиянь. Они шли дальше в потоке повозок под грохот тысяч марширующих ног. Дорога была забита, поэтому все еле ползло. Старшая жена, впрочем, не замедлила шага. Она схватила цесами за локоть, вонзив острые ногти в кожу, и потащила ее вперед. Судя по силе хватки, эта женщина либо обучалась в школе боевых искусств, либо служила школьной наставницей. Солдаты, бросив один взгляд на старшую жену, расступились и дали ей пройти. Очевидно, она обладала изрядной властью. Вскоре стало понятно, куда ведутся сами. Посередине длинной вереницы солдат в красных доспехах двигались четыре массивные повозки, украшенные желтыми флагами. Огромные военные фургоны сами по себе никого не удивляли. Они бывали всех размеров и форм, укрепленные, снабженные боевыми машинами. Хорошая военная повозка представляла собой крепость, которая могла двинуться вперед и глубоко врезаться во вражеские ряды, а при необходимости несколько дней держать оборону. Но эти чудища на колесах поразилицы сами. Каждая повозка была в три раза выше обычной, а в ширину занимала всю дорогу. Со всех сторон ее закрывали толстые плиты желтой брони. По бокам виднелись бойницы, наверху сидели лучники. Восемь огромных колес высотой в человеческий рост были утыканы шипами. Две баллисты на крыше довершали картину, не оставляя никаких сомнений в назначении этих повозок. Цесами стало любопытно. «Раньше меня никогда не брали в плен генералы». Старшая жена подошла к широким двойным дверям в заднем конце длинной повозки. Она толкнула цесами вперед, и створки захлопнулись за ними с громким лязгом. Внутри было темно, не считая тусклого света, пробивавшегося из-за бисерной занавески. Цесами с одного взгляда, судя по тому, как желтый свет отражался от бусин, поняла, что это хрусталь. Но снаружи не пробивалось ни лучика. Внутренность повозки была надежно запечатана. Цесами всегда ценила красивые изделия. Они демонстрировали искреннюю преданность мастерству. И все же лучше бы света было побольше. Ее глаза привыкли не сразу. Хотя тени убийцы ловко действуют во мраке, в темноте они не видят. Несомненно, ночное зрение принесло бы массу пользы, но ни одна школа еще не научилась развивать эту способность. Ходили слухи, что катуанцы как-то приспособились. Якобы они приучали свои глаза видеть исходящее от тел тепло и тому подобные глупости. В этом и заключалась проблема боевых искусств. Они наполовину состоят из хлама, вранья и постоянной борьбы за превосходство между соперничающими школами. Или, если речь о государствах, между правителями. Развитое военное искусство может сыграть решающую роль в дипломатических вопросах, поэтому правители стараются развивать все более мощные и смертоносные техники, ну или, по крайней мере, лгать об их существовании, чтобы запугать врага сами постепенно разглядела комнату. Это было что-то вроде маленькой передней. Справа у стены виднелся полукруглый столик. На нем, словно приглашая расположиться, стоял чайный прибор. Левую сторону занимали мягкие стулья, возможно, с набивкой из лебяжьего пуха. Очень мило. Красивые хрустальные бусины также были очаровательным штрихом. Этому генералу хватало и денег, и вкуса. Цесами скользнула за хрустальный полок в следующую комнату, которая занимала почти всю повозку. В дальнем конце находилось возвышение, обрамленное колоннами. Почти что миниатюрный тронный зал. Было темно, только на возвышении горел свет, и низкий потолок давил на голову. Впрочем, чего она ждала от повозки? И тут цисами услышала голоса. Двое мужчин энергично переговаривались. Вскоре к ним присоединился третий голос, высокий. Потом четвертый. Разговор стал горячим и неразборчивым. «Довольно», — произнес, перекрывая других, решительный женский голос. Все немедленно замолчали. А женщина продолжала. «Мы уступим перевал через горы Целу солдатам Син. Промедление слишком дорого нам обходится. Но как только они войдут, я хочу, чтобы их изничтожили до единого. Они только путаются под ногами. Теперь покажите карту наших поставок». «Так, мы разрушим плотину Чжи» и все равнины на юге превратятся в море. Сопутствующий ущерб будет велик. А мне какое дело? Теперь это их территория. Пусть платят за починку. Тем самым мы выкажем свою слабость. Потому что мы слабы, взревела женщина. После этого в комнате настала мертвая тишина. Из теней показалась фигура и двинулась в дальний конец зала на свет. Она была облачена в желтое, а ее голову увенчивал убор с павлиньими перьями. Любой узнал бы это фарфоровое лицо, обрамленное угольно-черными волосами. Оно было выбито на половине монет, имевших хождение в просвещенных государствах. Молодая прислужница в красном платье шла рядом, держа знаменитый меч Сунри под названием «Кровавый танцор». Княгиня могла выхватить его одним движением. Цесами громко ахнула. «Чтоб тебя!»